Глава четырнадцатая. «Генриетта, твое сообщение получено. Немедленно высылаю своих людей. Они будут у вас, как только позволит Тумарья. Задержи девочку до их прихода. И смотри в оба. Уже поползли слухи о том, что потерянный осколок сердца снова в восьмирье. И сейчас за ним начнут охоту очень многие. Спасибо за преданность». Вика выронила листок из рук. «Это что же выходит?» Тетя Генриетта с кем-то в сговоре. Она сообщила этим неизвестным об осколке сердца Восьмирья и собиралась отдать им Вику? Интересно, кто они? Раскольники? Власти? Сопротивление? Кто-то еще? Впрочем, неважно важно. то, что тетя Генриетта все это время ее обманывала. Она ее Она ее предала. Вика почувствовала, как на глаза навернулись слезы обиды, усталости и разочарования. Она просто не могла поверить в тетя на предательство. За соседний столик уселись двое мужчин. Они со стуком опустили на стол большие кружки, недоуменно покосились на Никса и Вику. Что тут делают дети? И вернулись к своему разговору. «Но «Ну, осколок так они нашли, хотя констебля обшарили чуть не все восьмире», — сказал один. «А это значит, что?» «Что?» — эхом откликнулся второй. — Это значит, что либо никакого осколка сердца не появилось, и это все выдумки, либо девчонка умеет так перемещаться по осколкам, что даже констеблем не снилось. А еще это значит, что, скорее всего, она здесь, в фортуге. Услышав девчонка, Вика замерла. Получается, теперь всем известно не только о том, что появился давно потерянный осколок сердца Восьмирья, ну и о том что он у какой то девчонки у нее почему в фортуге да потому что фортуга стоит на единственном осколке куда констеблем нет хода а может они вовсе не девчонку ищут никс тоже прислушавшись к разговору бросил на вику задумчивый взгляд кого же тогда ну например пропавшую маячницу сам видишь вот уже почти месяц как ночная радуга то появляется то гаснет видать ученик плохо справляется «Значит, у Лукаса начинает получаться», — обрадовалась Вика, услышав, что «Ночная радуга» все-таки время от времени появляется, а потом охнула про себя. «Почти месяц! Мы пробыли в Тумарье так долго!» «А еще говорят, что из столичной тюрьмы сбежал какой-то особо опасный преступник». Перебил двоих новый голос. К соседнему столику подсела коротко стриженная женщина-темноход. Вика сразу заметила татуировку, похожую на восьмерку бесконечности у нее на шее. «Может, констебли разыскивает его? А вовсе не осколок сердца?» «Что за преступник?» «Помните, когда разбили сердце восьмерья, а осколки украли?» «Среди них были...» Взрыв громкого смеха из-за стойки бара заглушил слова женщины. Как Вика не вслушивалась, она так и не разобрала, что за опасный преступник сбежал из тюрьмы. «А я все-таки думаю, что разыскивать девчонку со сколком сердца». Снова услышала она голос первого мужчины, когда смех затих. «Не зря ведь констебли, обещая награду, дали такое подробное описание. Двенадцать лет, глаза голубые, волосы темные». «Да под такое описание каждая третья двенадцатилетняя девчонка подойдет», фыркнула женщина-темноход. У Вики зашумело в ушах. Голоса словно отдалились, и она невольно схватилась рукой за кулон. Тот был надежно спрятан под рубашкой, но она все равно хотела убедиться, что его не видно. Вика боялась, что в любой момент кулон вспыхнет ярким светом, словно говоря всем окружающим «Вот он я, тот самая осколок, о котором вы все говорите». Никс пристально смотрел то на Вику, то на ее руку, сжимавшую спрятанный кулон. Сейчас он как никогда напоминал вредного соседа Кольку, Готового в любой момент сказать Рафу фас. Сердце ушло в пятки. Все пропало. Никс наверняка догадался, что он теперь сделает. Поднимется и во всеуслышание заявит, что вот она, та самая девочка, которую ищут тайные консебли, и у которой с собой осколок сердца восьмирья. Вика в панике оглядела зал таверны, и ее взгляд задержался на Маркусе. Вокруг него теперь собралось человек пять, Поза у всех напряжённая, лица хмурые. А что, если Маркус привёл её в фортугу вовсе не для того, чтобы спрятать от констеблей и познакомить с картографом? Что, если он хочет сдать её властям? Может, ещё и цену набивать будет, ведь он достал не только осколок сердца Восьмирья, но ещё и обитательницу другого мира, а с ней и секрет, как в этот другой мир пройти. В круговорот панических мыслей Прокрался здравый смысл и подсказал, что если бы Маркус хотел ее сдать констеблем, он бы сделал это еще в Куидаме, и вовсе не обязательно было для этого тащить Вику в Фартугу. Тем более, что как раз сюда, если верить слухам, констебли прийти не могут. Вика несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. «Хорошо, Маркус вряд ли выдаст ее констеблем. И все же вокруг были люди...» Которые, стоит им только узнать, кто она такая, тут же сообщат властям. Одни враги вокруг. Даже Никс. А она его через ту тащила. Отбивала у чужих обиды кошмаров. И стоило так стараться. Вика с трудом сдерживала желание вскочить и броситься бежать. Останавливала ее только мысль, что бежать ей некуда. Она совсем одна в этом странном чужом мире. Она почти никого не знает, а те немногие, кого знают, готовы ее предать. Отчаяние накатило словно огромная волна и буквально погребло Вику под собой. И снова, как и тогда, в разгромленном доме тети Генриетты в Куйдаме больше всего ей хотелось свернуться в комочек, зажмурить глаза и заплакать. И вопреки всему надеяться, что мама услышит ее горькие всхлипы и утешит, скажет, что все обязательно будет хорошо, а потом решит все ее проблемы. Но мама не придет. Мама осталась в Кристаллинске и, скорее всего, даже понятия не имеет, что ее дочка попала в восьмилье. А плачем делу не поможешь. Ванилька запрыгнула вики на колени и потерлась о ее ладонь. Погладив мечту, Вика улыбнулась сквозь навернувшиеся слезы. Нет, все-таки она не совсем одна в этом чужом мире. У нее есть Ванилька и Лукас. Правда, Лукас далеко и не может ей помочь. Но если бы он был рядом, то обязательно бы ее поддержал. и майстер Нилс, так что не стоит нагнетать. «Так это ты?» — начал Никс и сбился. «Так это у тебя?» — заикаясь, снова попробовал спросить он. «А может, они ищут того мальчишку?» — донеслось из-за соседнего столика. «Которого похитили из Куидама?» — откликнулась женщина-темноход. «Да не будут констебли так прочувствовать всю восьмилье ради какого-то мальчишки!» Пусть даже он и сын городового. Теперь уже Вика послала Никсу выразительный взгляд, а тот начал разевать рот, будто рыба, выброшенная на берег. «Это про меня? Они думают, что меня похитили?» Наконец выдавил Никс. «Да, про тебя», — ответил вернувшийся к столику Маркус. Бросил быстрый взгляд на Викину руку, судорожно сжимавшую спрятанный под рубашкой кулон, и перевел взгляд на растерянного Никса. «Тебя похитили злобные преступники-темноходы», За их поимку даже награда назначена. В частности, за одного юношу шестнадцать лет с серыми глазами и татуировкой на шее. «Никого тебе не напоминает?» Тихим, звенящим от злости голосом спросил он. «Ну как же так?» Растерянно пробормотал Никс. «Меня же никто не похищал. Вот он я». «Только твой отец об этом не знает», ответил Маркус. «И теперь из-за тебя меня ищут констебли». и тебя тоже но они же вроде ищут Вику, и осколок сердца разве нет?» Бесхитростно удивился Никс. «Только посмей кому-нибудь об этом пикнуть, и я тебя выброшу в тумарье!» Процедил темноход таким тоном, что даже у Вики кровь застыла в жилах. Помнится, то же самое говорил Никсу Лукас, но тогда сын городового вообще не испугался. Но от слов Маркуса он побледнел. Видимо, почувствовал, что это не пустая угроза. «Будь моя воля, я бы вообще тебя в Тумарье оставил», — продолжил темноход. «Это Вика решила тебя за собой волочь. Это она вывела тебя сюда, не пускающим пузыри идиотом, а нормальным человеком. Так что имей хоть каплю благодарности и не вздумай никому про нее говорить». «Я и не собирался», — обиженно заявил Никс. «Вот и чудесно», — ледяным тоном ответил Маркус. «А теперь к делу. Сейчас конец сентября. Мы пропадали в Тумарье почти месяц. И за это время про то, что в Восьмирье снова появился давно пропавший осколок сердца, не слышал только глухой. Констебли по всем осколкам ищут двенадцатилетнюю девочку с голубыми глазами и темными волосами. Вика прикусила губу. А также сына городового Куйдама и того, кто его похитил, и, разумеется, пропавшего маячника, из-за которого Восьмирье лишилась ночной радуги. «Выходит, тетю Генриету так и не нашли?» расстроилась Вика. Что же с ней случилось? Вдруг тетя сорвалась со скалы? Или ее захватили какие-то злодеи? Да, она собиралась предать племянницу, но Вика все равно за нее переживала. Все-таки тетя Генриета родственница. И потом, насчет предательства не факт. Сейчас, когда первый шок прошел, Вика вспоминала текст короткого послания и думала, что, возможно, она просто не так его прочитала и вложила в слова другой смысл. Может, и не было никакого зловещего плана отдать Вику в жадные руки охотников за осколками сердца Восьмирья и за выходцами из других миров? Может, тетя Генриет связалась с людьми, которые помогли бы Вике и спрятали бы ее в безопасное место? Да, наверняка именно так оно и есть. Не нашли, подтвердил Маркус, но ее они ищут не так активно, как девочку с осколком сердца, а также тех, кто помог ей избежать от констеблей. Вика взглянула в лицо темнохода. Он, наверное, уже сто раз пожалел, что с ней связался. От нее только проблемы, одна другой серьезнее. Вот как возьмет сейчас и бросит ее одну. От мысли, что Маркус ее покинет, Вике стало по-настоящему страшно. «Пожалуй, нам пора уходить», — сказал темноход. «Не стоит тут задерживаться». «Куда? К картографу?» — встрепенулась Вика. «Что за картограф?» — полюбопытствовал Никс. И Вика и Маркус не удостоили его ответом. «Нет, к нему так запросто не зайдешь», — покачал головой темноход. «Он старикашка склочный и вредный. С ним нужно заранее договориться о встрече. А пока поищем безопасное место». «Вам повезло», — раздался рядом знакомый голос, и Вика увидела, что к ним тихонько подошла Элла. «Я знаю одно такое место и могу вас туда отвезти».